Часть третья Тайна острова Гибель или спасение Срочный вызов Айртона Важный спор Это не Дункан Подозрительный корабль Необходимо принять меры Корабль приближается Пушечный выстрел Брик становится на якорь Наступление ночи. Два с половиной года прошло со знаменательного дня гибели воздушного шара, и его пассажирам, выброшенным на остров Линкольна, все еще не удалось установить связи с внешним миром. Однажды журналист попытался воспользоваться для этой цели птицей и, написав несколько слов, доверил крылатой вестнице тайну их исчезновения но вряд ли можно было рассчитывать на то что послание попадет к людям за эти годы только один айэртон при уже известных читателям обстоятельствах присоединился к маленькой колонии и вдруг и нежданно негадно в день 17 октября на вечно пустынной глади моря показалось судно не могло быть и сомнения в виду острова шел корабль но пройдет ли он мимо или приблизится к острову Через два-три часа все выяснится. Сара Смит и Герберт тотчас же позвали Спилета, Пенкрофа и Наба в большой зал Гранитного дворца и поделились с ними новостью. Схватив подзорную трубу, Пенкроф поспешно оглядел горизонт и обнаружил черную точку как раз в том месте, где на фотографической пластинке виднелось еле заметное пятнышко. «Тысяча чертей! Да это действительно корабль!» — произнёс он без особого, впрочем, восторга. «А куда он направляется? В нашу сторону?» — осведомился Гедаун спилит «Трудно что-либо утверждать», — ответил Пенграф. «Пока из-за горизонта видны только мачты, а корпус ещё не показался». «Что же нам делать?» — воскликнул юноша. «Ждать», — ответил Сайрос Смит. Несколько часов колонисты хранили молчание, отдавшись бурному потоку мыслей, чувств, страхов и надежд, порожденных этим происшествием, самым значительным со дня их прибытия на остров Линкольна. Конечно, нельзя было сравнить наших колонистов с теми злополучными жертвами кораблекрушения, которых море выбрасывает на бесплодный остров, где надо отвоевывать у мачехи природы право даже на самое жалкое существование и где человека терзает неотступное желание вернуться на обитаемую землю. В первую очередь был бы огорчен разлукой со своим островом Нааб, Да и Пенкрофт, тоже чувствовавший себя здесь такими счастливыми и богатыми. Оба они свыклись со своим новым существованием. Они жили среди своих собственных владений, которые силой у человеческого разума как бы приобщились к цивилизованному миру. Но ведь корабль — это вести с материка. Это, быть может частичка родины и вот он теперь с каждой минутой приближается к ним на его борту находятся люди существа им подобные как же было не затрепетать сердцам колонистов при виде этого судна время от времени панкров брал подзорную трубу и подходил к окну отсюда он напрягая все свое внимание всматривался в очертания судна которое теперь находилось в двадцать милях к востоку от острова значит нечего было и думать что оттуда Заметят сигналы. Поднять флаг? Но флаг не увидит, звуки выстрелов не услышат и не разглядят дыма костра. Тем не менее, было совершенно ясно, что остров, над которым господствовала гора Франклина, не мог ускользнуть от взора сигнальщиков, сидящих на мачте корабля. Но с какой стати судно пристанет к пустынному берегу? Разве не по чистой случайности очутилось оно в этой части Тихого океана? Там, где на географических картах не указывается никаких земель, если не считать островка Табор. Да и то он лежит в стороне от обычного курса, которым следует суда дальнего плавания, направляющиеся к полинезийским островам и к Новой Зеландии и берегам Америки. Этот вопрос встал перед каждым членом колонии, и ответил на него, неожиданно для всех, Герберт. А вдруг это Дункан? воскликнул он. Имя Дункан, как помнит читатель, носило яхта лорда Гленарвана, который высадил Айртона на островке Тобор и должен был рано или поздно вернуться за ним. А ведь этот островок находился довольно близко от острова Линкольна, и судно, державшее курс на остров Тобор, так или иначе пройдет в виду колонистов. Оба острова — разделяет всего 150 миль по меридиану и 75 по параллели. Необходимо предупредить Аертона и срочно вызвать его сюда, заметил Гидон Спилит. Только он один может нам сказать, Дункан это или нет. Все согласились с мнением журналиста, и он, подойдя к телеграфному аппарату, связывающему гранитный дворец с коралем, выстукал следующие слова: Приходите немедленно. Через несколько мгновений раздался ответный звонок. «Иду», — сообщил Айртон. Колонисты вновь обратили взоры на корабль. «Если это Дункан», — сказал Герберт, — Айртон, конечно, сразу же его узнает, ведь он сам плавал некоторое время на этой яхте. И «Если узнает», — добавил Пенкров, — «вот-то взволнуется, бедняга». «Да», — согласился Сара Смит. «Но теперь Айртон может вступить на борт Дункана» с гордой поднятой головой, и я от души желаю, чтобы это действительно оказалось яхта лорда Гленарвана. Вряд ли другое судно может с добрыми намерениями явиться сюда. Недаром же эти места пользуются дурной славой, и я опасаюсь, как бы нам не нанесли визит малайские пираты. — Мы будем защищать наш остров! — воскликнул Герберт. — Конечно, дружок, но было бы лучше, чтобы нас не вынуждали к защите с улыбкой заметил инженер. «А знаете что?» — вдруг произнес Гидеон Спилет. «Ведь остров Линкольна не нанесен на географические карты даже последних выпусков и, следовательно, мореплавателям неизвестен. И не кажется ли вам, Сайрес, что именно поэтому судно, случайно обнаружившее новую землю, скорее предпочтет обследовать ее, нежели пройти мимо?» «Разумно сказано», — заметил Пенкроф. «Вполне согласен с вами», — ответил инженер. «Можно даже поручиться, что любой капитан сочтет прямым своим долгом отметить, а значит, и обследовать землю, еще не занесенную на карту. А наш остров как раз и является такой неизвестной географом территории». «Ну хорошо», — заметил Пенкроф. «Предположим, что судно дойдет сюда, станет на якорь в нескольких кабельтах от острова». «Что ж мы тогда предпримем?» Общее молчание было ответом на этот вопрос, поставленный в упор. Но после недолгого размышления Сара Смит произнес своим обычным спокойным тоном. «Вот что мы предпримем, друзья». — Вот то, что мы обязаны предпринять. Мы установим связь с кораблем и покинем наш остров, подрузив здесь флаг Соединенных Штатов. А затем мы вернемся обратно в сопровождении тех, кто выразит согласие последовать за нами, чтобы превратить наш остров в колонию и принести в дар Американской Республике новый и весьма полезный клочок земли в этой части Тихого океана. «Ура — Ура! — закричал Пенкроф. — Да, мы сделаем нашей родине неплохой подарок! «Освоение острова уже почти закончено. Все части его окрещены. Здесь имеется естественная гавань, здесь есть источники пресной воды, прекрасные дороги, телеграфная линия, верфь и даже фабрика. Значит, остается только одно — нанести остров Линкольна на карту». «А вдруг во время нашего отсутствия кто-нибудь присвоит себе наш остров?» — заметил гидон Спилетт. — Чёрта с два! — воскликнул моряк. — Я здесь останусь и буду его самолично охранять. И уж поверьте Пенкрофу, у меня остров не украдут, так, походя, как часы из кармана узазевавшегося простака. Прошёл ещё час, но всё не представлялось возможности определить, приближается ли судно к острову Линкольна или нет. И если приближается, то с какой скоростью? Этого Пенкроф не мог установить. Однако, поскольку дул Норд-Ост, естественно, было предположить, что судно идет правым галсом. К тому же ветер гнал корабль к острову, да и при таком спокойном море можно было без опаски приблизиться к берегу, хотя глубины в этих местах не нанесены на карту. В четыре часа, ровно через час после вызова, в гранитный дворец явился Айртон. «К вашим услугам, господа», — сказал он, входя в зал. Сэрс Смит протянул ему, как и обычно, руку и, подведя к окну, сказал: Мы звали вас, Аертон, по важному делу. В виду острова находится судно. В первый момент Аертон слегка побледнел, и в глазах его мелькнула тревога. Он выглянул в окно, внимательно осмотрел горизонт, но ничего не увидел. «Возьмите подзорную трубу», — сказал Гидеон Спилет, — «и посмотрите хорошенько, Айртон. Возможно, это Дункан. Он вернулся в эти воды, чтобы отвезти вас на родину». «Дункан», — пробормотал Айртон, — «так скоро». Эти слова сорвались с губ Айртона против его воли, и он замолк, уронив голову на руки. Неужели долгие двенадцать лет, проведенные в одиночестве на пустынном острове, не искупили, по мнению самого Айртона, его вины? Неужели раскаявшийся преступник не простил себе своих злодеяний и не верил, что его простили другие? «Нет», — пробормотал он. «Нет, это не может быть, Дункан». Ну, «А вы посмотрите хорошенько, Айртон», — сказал инженер. — Важно знать заранее, с кем имеешь дело. артон взял трубу и навел ее в указанном направлении. В течение нескольких минут он неподвижно, безмолвно вглядывался в горизонт, затем произнес. — Да, это действительно судно. Но полагаю, что не Дункан. — Почему же не Дункан? — спросил Гидеон Спилет. — Потому что Дункан — паровая яхта. А я при всём желании не могу обнаружить даже полоски дыма ни над кораблём, ни за ним. А может быть, он идёт только под парусами, заметил Пэнкров. Ветер благоприятствует взятому курсу, а морякам, конечно, выгоднее беречь уголь. Где ж тут пополнить запасы топлива, когда кругом и земли-то нет? Возможно, что вы правы, мистер Пэнкров, ответил Аертон. И на судне действительно погасили Топки. Пускай оно подойдет поближе к берегу, тогда все выяснится. Вслед за этим Айртон отошел в угол зала, сел там и замолк. Он даже не принял участие в жарком споре, разгоревшемся по поводу загадочного корабля. Взволнованные происшедшим колонисты были просто не в состоянии вернуться к прерванной работе. Особенно нервничал Гидон Спилет и Пенкрофт. Они буквально не могли усидеть на месте и мерили зал вдоль и поперек крупными шагами. Герберт сгорал от любопытства, один лишь нап хранил свое обычное спокойствие. Ведь родной край для него там, где находится Сайр Смит, его хозяин. Инженер сидел погруженный в свои думы и в глубине души, пожалуй, скорее опасался, нежели желал, чтобы корабль пристал к берегу. Тем временем судно несколько приблизилось к острову. В подзорную трубу уже можно было разглядеть, что это корабль дальнего плавания, а не тот малайский право, на котором тихоокеанские пираты обычно пускаются в путь. Позволительно было думать, что мрачные предчувствия инженера не подтвердятся и что появление этого корабля в водах, омывающих остров Линкольна, не грозит колонистам никакой опасностью. Пенкрофт снова внимательно осмотрел неизвестный корабль и заявил, что, судя по оснастке, это Брик, что идет он к берегу наискось, он правым галсом, под Марселями и Брамселями. Айртон подтвердил слова моряка. «Но если судно не замедлит хода, то вскоре оно скроется за оконечностью мыса Коготь, ибо идет оно на юго-запад». И тогда дальнейшие наблюдения придется вести с возвышенности у бухты Вашингтона близ порта воздушного шара. Обстоятельства крайне досадные, тем более, что уже было около пяти часов, и вечерние сумерки, конечно, мешают наблюдениям. «Что же нам делать ночью?» — говорил Гедеон Спилет. «Может быть, зажжем костер и дадим знать морякам, что здесь находятся люди?» Журналист задал своим друзьям непростой вопрос, и хотя зловещие предчувствия сайроса Смита еще не вполне рассеялись, все же решено было зажечь костер. Ведь ночью корабль может скрыться, уйти навсегда, и неизвестно, появится ли снова в водах Линкольна какое-нибудь другое судно. А ведь кто знает, какие неожиданности уготовила колонистам судьба. — Да, — повторил журналист, — мы обязаны дать знать этому судну, кто бы на нем ни не находился, что на острове есть люди. Если мы не воспользуемся единственным представившимся нам случаем, то, возможно, горько пожалеем об этом впоследствии. Итак, было решено, что нап и Пенкроф отправятся в порт воздушного шара, и как только спустится ночь разожгут огромный костер, пламя которого, несомненно, привлечет внимание экипажа Брига. Но когда Нап и моряк собрались покинуть гранитный дворец, судно вдруг изменило направление, оно пошло прямо к острову, держа курс на бухту соединения. Видимо, Бриг принадлежал к числу быстроходных, ибо расстояние между ним и берегом заметно уменьшалось. Нап и Пенкров задержались в гранитном дворце, а Айртену вручили подзорную трубу с просьбой определить, наконец, Дункан это или нет. Ведь шотландская яхта тоже имела оснастку Брига. Следовательно, речь шла о том, чтобы установить, имеется ли труба между двух мачт судна, которая находилась теперь на расстоянии десяти миль от берега. Вечерние сумерки еще не окутали небосвод, что облегчало наблюдение. Артон опустил трубу и веско повторил «Нет, это не Дункан». Да и не может это быть Дунканом. Теперь Пенкрофт поймал судно в поле зрения подзорной трубы и сообщил товарищам, что брик этот, водоизмещением от 300 до 400 тонн, что он прекрасно построен и оснащен. Словом, что это один из быстроходнейших кораблей, какие только бороздят моря а вот какой национальности он принадлежит пока сказать еще трудно правда на флагштоке поца вымпел», — добавил моряк только я никак не могу разобрать цвета через полчаса самое большее мы все узнаем заметил журналист совершенно ясно что капитан корабля намерен пристать к берегу а значит не сегодня завтра мы с ним познакомимся так то оно так — сказал пенкров И все же куда лучше заранее знать, с кем имеешь дело. По правде говоря, я бы не прочь уже сейчас разглядеть флаг корабля. Ведя беседу с журналистом, Пенкроф не отрывал глаз от подзорной трубы. День клонился к закату, и вместе с последними лучами солнца постепенно стихал ветер. Вымпел, развивавшийся на флагштоке, повис, как тряпка, запутался в фалах, и разглядеть, какого он цвета, стало еще труднее. «Нет, это, конечно, не американский флаг», — говорил Пенкроф. «Да и не английский. На английском флаге красное поле сразу бросается в глаза. Не похоже, чтобы тут были цвета французского или германского флага. С другой стороны, это и не белый морской русский флаг, и не желтый испанский. Скорее, он одноцветный». — А ну, какие же в этих морях могут попасться флаги? Чилийский? — Да нет, он трехцветный. Бразильский? Он зеленый, японский. Он желтый с черным. А этот... В эту минуту ветер надул загадочный флаг. Айртон выхватил из рук моряка трубу, которую тот как раз опустил, приставил ее к глазу и, взглянув, крикнул сдавленным голосом. — Черный! В самом деле на флагштоке корабля плескалось тёмное полотнище, и теперь имелись все основания считать этого пришельца подозрительным. Стало быть, предчувствия не обманули инженера. Значит, это разбойничье судно. Значит, оно пиратствует здесь, в южных водах Тихого океана, соперничая с малайскими Прао, всё ещё бесчинствующими в этих широтах. Зачем намеревается этот корабль пристать к острову Линкольна? Быть может, он избрал эту никому неведомую, забытую людьми землю в качестве надежной хранительницы награбленных им сокровищ? Или, быть может, он ищет здесь тихой гавани, пристанище от зимних бурь? Неужели суждено славным владением колонистов стать гнусным притоном резиденции пиратов Тихого океана? Все эти мысли невольно возникли у каждого. Увы, слишком ясно было, чем грозила встреча с черным флагом. Черный флаг — флаг пиратов. И такой флаг был бы водружен на мачте Дункана, если бы каторжникам удалось осуществить их злодейский замысел. Нельзя было терять ни минуты. «Друзья», — начал Сайрос Смит, — «возможно, этот корабль хочет лишь издали обозреть остров». Возможно, его экипаж не сойдет на сушу. Будем надеяться на это. Как бы то ни было, мы должны скрыть все признаки нашего пребывания здесь, на острове. Особенно бросается в глаза мельница, установленная на плато кругозора. Пусть Айртон и нап пойдут и снимут с нее крылья. Окна гранитного дворца укроем ветвями. Огни надо потушить. Пусть ничто не выдает присутствие человека на этом острове. наш корабль — спросил Герберт. — Ничего, — ответил Пенкроф. — Он спрятан в порту воздушного шара. Ручаюсь, что эти головорезы его не найдут. Приказания инженера были немедленно выполнены. нап и Айртон пошли на плато и приняли все меры, чтобы скрыть там всякие следы пребывания человека. Пока они трудились, их товарищи отправились к опушке леса Жакомара и принесли оттуда огромные охапки веток, илиан которые издали могли сойти за естественную растительность, и надежно укрыли ими проемы окон, пробитых в гранитной стене. Боевые припасы и оружие разложили с таким расчетом, чтобы все было под рукой на случай внезапного нападения. Когда приготовления были закончены, Сайра Смит обратился к колонистам. — Друзья, — сказал он, — и в голосе его прозвучало волнение. «Если эти проходимцы осмелятся напасть на остров Линкольна, мы дадим им достойный отпор, не так ли?» «Да, сайрос ответил за всех журналист. «И если нужно, пойдем в бою, защищая наш остров». Инженер протянул руку своим товарищам, и те с жаром ответили на его пожатие. Один только Айртон молча стоял в углу, только он не присоединился к прочим колонистам. Может быть, он, бывший преступник, считал себя недостойным этого рукопожатия. Сайрес Смит понял, что творится в душе Айртона, и подошел к нему. — А вы, Айртон, — спросил инженер, — что вы намерены делать? — Выполнять свой долг, — ответил Айртон. Затем он занял наблюдательный пост у окна и устремил взгляд на море, полускрытые завесой ветви. Было уже половина восьмого, минут двадцать назад солнце скрылось за горизонтом, позади гранитного дворца, и восток постепенно темнел. Брик тем временем по-прежнему держал курс на бухту Соединения. Он находился уже на расстоянии не более восьми миль и был на траверсе плато Кругозора, так как, сделав поворот у мыса Коготь, уклонился к северу, подхваченный приливом. В сущности, Брик уже вошел в бухту, ибо если провести прямую линию от мыса Коготь до мыса Челюсть, она прошла бы к западу от его правого борта. Зайдет ли Брик вглубь бухты? Вот какой вопрос особенно волновал колонистов. А зайдя в бухту, бросит ли он там якорь? Этот вопрос тоже мучил их. Возможно, он ограничится лишь осмотром побережья и уйдет в открытое море, не высадив на сушу экипажа. Ответ на этот вопрос будет дан меньше, чем через час. Колонистам оставалось таким образом лишь одно — ждать. Саре Смит с нескрываемой тревогой думал о подозрительном бриге, на мачте которого развивался черный флаг. Неужели он несет с собой угрозу их общему делу, делу их колонии, всему, чего они сумели добиться своим трудом? Неужели пираты... Теперь уже не оставалось сомнений в том, что экипаж Брига состоял из морских разбойников, посещали и раньше этот остров. Иначе, подплывая к нему, они не стали бы поднимать флаг. Высаживались ли они прежде на его берег? Если да, то это пролило бы свет на некоторые пока еще загадочные обстоятельства. Уж не укрывается ли где-нибудь на неисследованной части острова их сообщники, которые только и ждут? высадки, чтобы присоединиться к своим дружкам. Ни на один из этих вопросов, которые Сайрес Смит задавал себе мысленно, он не находил ответа. Он понимал только, что прибытие пиратского брига ставит колонистов перед лицом серьезной опасности. Тем не менее, его товарищи и он сам твердо решили сопротивляться до последней возможности. Как велико количество пиратов, превышают ли они численностью колонистов? Насколько лучше вооруженные пришельцы, вот что необходимо было узнать в первую очередь. Но как добраться до Брига? Спустилась ночь. Молодой месяц, померкший в лучах заката, уже исчез с небосвода. Глубокий мрак окутывал остров и море. Тяжелые тучи обложили горизонт, не пропуская ни единого луча света. С наступлением сумерек ветер совсем стих, на деревьях не шелестела листва, Ленивые волны бесшумно набегали на берег. Корабль пропал во тьме, огни на нем затушили. Если он по-прежнему шел вблизи острова, уже невозможно было определить его местонахождение. «Э, — Как знать, — произнес пенкров может, этот проклятый брик уйдет ночью, и утром мы и следа его не обнаружим. Как бы в ответ на замечание моряка, над морем блеснула яркая вспышка и раздался пушечный выстрел брик был по прежнему здесь и имел на борту артиллерийские орудия между вспышкой огня и звуком выстрела прошло шесть секунд итак брик находился на расстоянии мили с четвертью от берега и в ту же минуту до колонистов донесся лязг цепей с грохотом опустившихся через клюзы судно бросила якорь неподалёку от Гранитного дворца.